Такого на памяти его еще не случалось. Машина миновала шлагбаум на выезде с поля. Чуть сбавив скорость, покрутилась по территории аэропорта, выехала на пустой в не ранний утренний час шоссе и понеслась в сторону города. Водила Оксана Мастерский, стоит признать. — Далеко ехать? — деловито поинтересовался Мазур. Хотя больше всего на свете ему хотелось спросить, а куда мы, собственно, едем? И, главное, за каким лядом? «До отеля примерно 12 километров. Дороги вот сейчас загружены не сильно, так что доедем быстро», — Кирилл Степанович. Не отрывая взгляда от дороги, ответил Оксана. «Отель? Ну-ну, исчерпывающе». Откинувшись на сиденье опустив веки, Мазур постарался расслабиться. Радио, приглушенно усыпляюще, играло что-то классическое, кажется, Сен-Санса. Машин на шоссе в самом деле было мало — Так что вскоре они въехали, собственно, в Одессу, и Оксана сбавила скорость. Мазур, открыв глаза, смотрел на город, в котором в время ему водилось бывать не так уж и редко, и который изменился, как и все города постсоветского пространства, но все же, все же свернули на Приморский бульвар прямо под кирпич и остановились у входа в трехэтажное здание с фасадом в духе итальянского Ренессанса. Оксана, обернувшись, сказала деловито — — Ну вот, Кирилл Степанович, мы и на месте. Отдыхайте пока, а вечером я за вами заеду. Восемь часов. Идет. Мазур наклонился, прочитал название над входом. «Отель Лондонский». И в ту же секунду этот самый вход, точнее толстая плита цельного матового стекла, распахнулся. На солнце вышел молодец в униформе. Степенно спустился к машине, и с таким видом, будто лично он является султаном Брунея, который лично встречает князя Монако, ручонкой в белоснежной перчатке открыл дверь со стороны Мазур. — Ага, это есть отель, надо понимать. Мазур молча кивнул. Выбрался из салона и, следом за чопорным, как киношный аглицкий мародом, швейцаром поднялся в гостиницу. В голове плескалось. — В таких случаях принято давать чаевые. Вот же, блин, а сколько давать -то? У меня и денег их них нету. Что-то у них гривны. Ладно, 10 баксов дам, все равно меньше нема, не рублиш совать. Предупредительно придержав двери, молодец, отработанный изящным жестом, указал Мазуру на стойк портье. Прошу сюда. Мазур, сунув денежку в ненавязчиво протянутую руку, прошествовал к Сапшин, за стойка которого чуть ли Не с распахнутыми объятиями улыбался ему импозантный мужчина средних лет в форменном костюме с беджиком. — Пан Мазур? — утвердительно спросил он. — Он самый... — проворчал Мазур, доставая паспорт и прикидывая. — То ли надо этому на чай давать, то ли сие не принято, да вроде не принято. — Эх, позабыл, товарищ адмирал, подобные нюансы в общении с обслуживающим персоналом нижайшего звена, знаете. — Ждем вас, ждем! — непередаваемой смесью рыболепия и гордости, за готель лондонский, — заметил портье. Номеру заказан, люкс на третьем этаже, балкон, си-сайт на гавани порт. Кстати, в нашей гостинице известные писатели останавливались. Бунин, Куприн, Чехов, да и сейчас известные люди останавливаются. Портье, в общем, заливался соловьем. А Мазур терпеливо слушал на Портье подсунул Мазуру бумажку, и пан-адмирал поставил закорюку напротив своей фамилии. Портье расплылся в совсем уж широченной улыбке. Сразу было видно, что большего счастья в жизни, как лицезреть, такого гостя у него не было и не будет всю ближайшую пятилетку. Напоследок Портье поведал, что здание, в котором размещается гостиница, является памятником архитектуры, и поинтересовался. «Не вызвать ли коридорного, дабы пана Мазура припроводили в его номер?» Пан Мазур изволил дать добро. Коридорному тоже, после того, как тот показал номер, проверил полотенце, наличие банного халата и прочей фигни, пришлось сунуть в лапу. И, наконец, Мазур остался один. Отправил СМС супруге. «Мол, прибыл, все в порядке, как у тебя» учил надеживающий ответ от няни-детеныша, освежился, переоделся и отправился на променад. Благо, времени до восьми еще было предостаточно. На знаменитом Приморском бульваре Мазур ну, малость притормозил, раздумывая, а куда, собственно, податься? Несмотря на довольно ранний для курортного города час, всего-то одиннадцать утра, по бульвару туда-сюда фланировали отдыхающие. Коех от аборигенов можно было запросто отличить и одеждой, и выражением лиц, и громкими разговорами. Мазур закурил, повернулся лицом к отелю, еще раз полювался на помпезный фасад и неторопливо направился, вопреки известной поговорке, направо в сторону памятника Дюку. Тем более идти всего-то было ничего. По пути углядел обменный пункт и, наконец-таки, стал обладателем украинской валюты в количестве пяти тысяч гривен. На небольшой площадке у памятника, как в старинные добрые времена СССР, продавали всякую туристическую всячину, приправленную исконно одесским колоритом и юмором. Посмеиваясь про себя, Мазур не удержался и прикупил у бойкого торговца паспорт гражданина Одессы с печатями и подписями, только фотографии оставалось вклеить, а также солидно исполненные удостоверения, краснокожие, золотым тиснением. Так называлось удостоверение.